Глава 52. Спокоенное прежде. Теперь, когда ворота были открыты, а огромная баллиста рухнула, конец наступил быстро. Армия Слейт-Хьюма слишком привыкла к мысли, что город неприступен, и они подумать не могли, что им предстоит сражение, когда в гавани появился флот костяных кораблей с разгневанными детьми палубы под командованием прославленной удачливой Миас, которая выглядела так Словно была готова одна повергнуть весь остров в хаос, они капитулировали. Сражение для них закончилось после уничтожения баллисты. Джоран отправился к супруге корабля и встретил ее в доках вместе с Ивансом и Фарис, где она высадилась из флюк-лодки Дитя-приливов. приливов. "Хорошая работа, хранитель палубы", сказала она. "Каковы наши потери?" "Семь детей палубы", сказал он и опустил взгляд. И Куглен Он и вся его морская стража погибли, чтобы уничтожить баллисту. Новые смерти на сланце его палубы, новые потери друзей. Ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы сдержать нахлынувшие эмоции. Мяски кивнула и отвела взгляд в сторону. Горький опыт помог Джорану распознать в ней то, чего прежде он никогда не видел. Его супруга корабля остро переживала потери, но изо всех сил старалась этого не показывать. Он был прекрасным воином. Нам будет его не хватать, сказала она и посмотрела через плечо мимо леса корабельных мачт и закрытых ворот на море. Потом шагнула вперед, чтобы ее услышал только Джорн. Джорн, я искренне сожалею о твоих потерях. Она положила руку ему на плечо и хотела сказать что-то еще, но то ли поняла, что его переполняет боль утраты, или сама ее почувствовала. Джорн не знал, Миас просто кивнула, улыбнулась печальной быстрой улыбкой, прикусила нижнюю губу и сменила тему разговора. Значит, ты сумел пленить главу острова. Во главе острова стояла жрица старухи. Он немного помолчал. Она мертва. О чем ты умалчиваешь? спросила Миас. — Как ответить на такой вопрос? Она была твоей сестрой, сказал Джоран. У меня нет сестер. Её ответ последовал слишком быстро. Миас поправила рукава куртки, и ее лицо превратилось в холодную маску. И мне нет никакой нужды видеть тело, его нужно сбросить в воду длинноцепом. — Слушаю, супруга корабля. А где ее заместитель? спросила Миас. — В самом большом здании, там все, кто управлял островом, ответил Джорн. Тогда мы пойдем туда, сказала Миас и посмотрела на Черную гору. Но сначала посетим рудники. — Рудники? — удивился Джорн. Неужели ты думаешь, что люди, обреченные на смерть, будут работать под открытым небом, Джоран? Они могут быть где угодно, возразил он. Мяс покачала головой. Если ты намерен творить черные дела, хранитель палубы, лучше всего делать это в темноте. Она посмотрела на извивавшуюся дорогу, которая вела вверх. Я много размышлял об этом, пока ждала в море на корабле. Кроме того, когда я найду наших людей, то буду знать, какие преступления совершили те, кто их захватил, а мне необходимо это понимать перед встречей с негодяями. И она решительно зашагала из доков, а Джорн последовал за ней, приказав Мивансу и Фарису остаться и позаботиться о том, чтобы корабли были в порядке. Кроме того, следовало подготовить коричневые корабли к приему тех, кого удастся отыскать, если таковые здесь есть. Джорн не отставал от Мяс в сопровождении Нарзы и Кэл. Они шли по уродливому городу из прямоугольных зданий, построенных в спешке, чтобы разместить рудокопов. Резкий неприятный запах сляны старухи от продолжавшей гореть баллисты витал в воздухе. Интересно, что заставило Мяс так уверенно говорить о рудниках. Впрочем, Джорн все меньше сомневался в ее решениях, пока они шагали по городу, в котором оказалось гораздо меньше людей, чем он ожидал. Когда они немного отошли от гавани, оказалось, что многие дома пустуют. — Где рудокопы, спросил он на ходу. Странно, не так ли, сказала Мяс, чтобы в городе рудокопов царила такая тишина, как будто им не нужны люди в рудниках. Ну, начал Джоран. — Идем, Джоран, — сказала она, они свернули за угол и оказались перед черной аркой входа на рудник. Быть может, нам следует взять с собой детей палубы? спросил он. Сейчас нарзе и квел будет достаточно, сказала она и решительно зашагала вперед, И Джорану ничего не оставалось, как поспешить за ней. Войти в рудник Слейт Хьюма значило попасть в другой мир. Так земля отличалась от моря. Здесь царили те же сырость и холод, как в трюме корабля в северных морях, но они показались Джорану более чуждыми. Все здесь было застывшим, неподвижный воздух, наполненный влагой. При полном отсутствии ветра, который мог бы унести ее прочь, вызвал у Джора на тревогу. Его охватило мрачное спокойствие, и одновременно возникло ощущение, что он заживо похоронен в ящике в Бернсхюме, где оказался по воле геста. По мере того, как становилось темнее, в нем нарастала паника. Миас передала ему лампу, использовав тусклый свет, чтобы ее зажечь, затем вручила лампы Нарзи и Квелл. А потом коснулась его руки и быстро сжала, и в ее пожатии он почувствовал столько понимания. Я знаю, как тебе трудно, но я верю, что ты будешь сильным. Ему ничего не оставалось, как идти за ней в глубины рудника, и он знал, что последует за мяску куда угодно, ведь она его супруга корабля. В свете лампы он видел следы работ внутри горы, оставшиеся после многих лет добычи сланца для палуб костяных кораблей и камня для строительства домов. Пещеры слэйт оказались огромными, а гора над ними лишь оболочкой, и по мере того, как они продолжали спускаться вниз, четыре слабых огня едва освещали сотни и сотни ступеней. Джора ощутил благоговение перед тем, какая работа здесь проделана. Ведь прежде здесь был сплошной камень, но женщины и мужчины все изменили собственными руками и железными инструментами. Чем дальше они спускались, тем более гнетущей становилась атмосфера. Джорн уловил странный звук. Казалось, работали огромные легкие вдох и выдох, и вспомнил скалу Маклина, разрушенную Кейшаном, который вырвался на свободу. Но то, что он слышал сейчас, не могло быть парой огромных легких. Слейт Хьюм умер, он не пел. Насосы, сказала Мяс, в рудниках всегда работают насосы. Они продолжали спуск, Все глубже и глубже. Затем за шумом насосов Джорно услышал новый звук. Он напомнил ему о ветре, вздыхающем в веревках корабля, такой же скорбной, как установка крыльев посреди самой глубокой ночи, когда закрыт даже слепой глаз скирит. Супруга корабля, сказал он, что-то в огромных, давящих пространствах заставило его говорить шепотом, хотя он знал, что даже в том случае, если повысит голос, его все равно будет едва слышно. Это голоса Да, ответила мяс. Так и есть и вниз, и вниз, и глубже, пока они не нашли загоны. В сырой и темной пещере находились загоны, вроде тех, где сидели ветрогоны в Бернсхюме. Но в этих, освещенных мерцавшими факелами, не было ветрагонов или лишенных ветра. В них держали людей, тех, что совершили путешествие в трюмах коричневых кораблей и выжили. Больные, у многих отсутствовали руки или ноги, или имелись другие дефекты, которые указывали на то, что этим женщинам и мужчинам никогда не стать дарными. Многих поразила гнильке ишана. Джорн отвернулся. Он почувствовал, как зачесались верхние части его предплечий. Напротив загонов находилась пещера, перегороженная чистоколом из джеона. Джоран отошел от загона, сражаясь с ужасом и отвращением, ведь это сделали другие люди. Он задыхался от вони человеческого страдания. Затем он заглянул поверх Джона в пещеру. Внутри находились лишенные ветра, которые жались друг к другу в максимальной удаленности от изгороди. Джоран отвернулся. Супруга корабля. Голос был слабым, казалось, он принадлежал совсем сломленному существу. Но когда женщина заговорила снова, ее переполняла радость, точно яркий глаз скирит, поднимающийся над горизонтом. Это супруга корабля. Я знала, что она придет». Тело прижалось к прутьям решётки. Джорн был уверен, что рядом появятся другие, но все остальные, а их оказалось очень много, выглядели совершенно обессиленными. Они даже не подняли глаз. Миас подошла к изгороди, вглядываясь в измождённое лицо, и в свете факелов Джорн увидел, что она пытается узнать женщину, которая к ней обратилась. "Но я не", сказала она. О, вы меня не знаете, а я видела вас лишь издалека, сказала она. Когда-то я строила для гордых дарнов из безопасной гавани, теперь их больше нет, они ушли первыми. Как тебя зовут, строительница? мягко спросила Миас. — Лавин, супруга корабля, Герат Лавин. Казалось, она вот-вот заплачет. Я даже не мечтала вас увидеть до того, как меня проведут в дверь. Дверь? спросила Миас. Ловин кивнула. Она была красивой женщиной, но сейчас ее волосы свалялись, а шрамы на животе от родов скрывала грязь. Там, она указала на дверь из вариска, Те, кто проходит в нее, никогда не возвращаются. Я слышала, как наш надсмотрщик говорил о цистернах, но я не знаю, что это значит. Работа, которую их заставляли делать, довольно тяжелая, как нам удалось выяснить, сказала Миас. Лишь немногие способны долго ее выдерживать». Сейчас, Лавин, мне нужно уходить, но я обещаю, что вернусь. Она подняла руки и приблизила лицо к прутьям решетки. "Я обещаю, ты поняла?" Лавин кивнула. "А теперь, храбрый Лавин, сколько наших людей уцелело?" Из безопасной гавани, возможно, около сотни, не больше. Мы были сильнее, поэтому смогли продержаться дольше, чем несчастные калеки, которых хватали на улицах Бернсхьюма и других островах. Сначала они забирали самых слабых. Пока тех окончательно не оставили силы, Мясь попыталась улыбнуться, или тех, кто вызывал у них раздражение, продолжала лавин. Например, мою дочь. Она не могла молчать. Лавин смолкла, и ее лицо исказилось от горя. Джоран обнаружил, что его трясет от гнева и ужаса. Он представил, что здесь происходило: забрать самых слабых и беспомощных и использовать их так подло и жестоко, уничтожать семьи по частям. Если прежде у него и возникали сомнения относительно стремления Миас к переменам, то теперь, когда он увидел страдающих людей, ждущих смерти, они окончательно исчезли. Твоя дочь будет отомщена, сказала Миас, а потом едва слышно добавила: "Это дело рук старухи". "Нет, возразила Лавин, старуха, мать и дева ни в чем не виноваты. Все, что творится здесь, делают женщины и мужчины". Миас взяла руку Лавин сквозь прутья и крепко ее сжала. Между тем, часть людей в загоне стали подходить к решетке, глядя на Миаса широко раскрытыми глазами. Они больше походили на скелеты, чем на людей. Многие другие даже не пошевелились, и у Джорана появилась уверенность, в большей степени из-за запаха, что среди них немало трупов. На мгновение его отбросило в трюм корабля из коричневых костей, где все это началось. Вонь, грязь, нечеловеческие условия. Я скоро вернусь, повторила Миас, отпустила руку Лавин и повернулась. «Пойдем, Джоран, пойдем, Нарзе, Нарзаквел. Они услышали дрожь в ее голосе. Миас с трудом сдерживала ярость. И обнажите ваши клинки. Если на острове есть те, кто больше других заслуживает встречи с ними, то они здесь. Она вынула свой меч и указала на двери. Они прошли через них. Здесь пахло, как на улице Мясников в Бернсхюме, но этот запах сливался с удушающей вонью дыма и огня. Пространство оказалось огромным, но не походило на пещеру, а больше напоминало внутреннюю часть огромного жилища, высота которого в несколько раз превышала рост взрослой женщины. Часть помещения занимали три огромные каменные цистерны, в три раза выше джорона, почерневшие у основания от огня и серые наверху. Джорн шагнул вперед. Что-то захрустело у него под ногой. Обломок Вариска или Джона, решил он, потом посмотрел вниз. Нет, не Вариск и не джон. Кость. Она вывалилась из огромной кучи у стены, где лежали останки многих сотен людей: черепа, лопатки, бедренные кости. Мясо, сказал он. Что это? Они их даже не похоронили. Джорн ответила она и взяла его за руку. Пойдем отсюда. Мертвым мы помочь не в силах. Давай поищем, не осталось ли тут живых. Он молча последовал за ней. Шум. Голос. Кто-то молил о пощаде, затем голос смолк. Знакомый скрип веревки и блоков. Они обошли огромную цистерну и увидели сцену из кошмара. Перед ними стояла жрица старухи в белоснежных одеждах, которые сияли в темноте. Она говорила негромко, называла имена трех богинь и просила их благосклонности натягивая веревку. Дева смотрит на мою работу, мать смотрит на мою работу, старуха смотрит на мою работу. Веревка скрипела на вороте. Взгляд Джора последовал за веревкой. От рук жрицы старухи к блоку, потом к высокому потолку, где веревка проходила через другой блок, и вниз, к висевшему на ней трупу которые вытащили из цистерны, из перерезанного горла капала кровь. На краю цистерны Джоран увидел двух мертвых, лишенных ветра истекавших кровью. У основания цистерны были сложены различные травы и растения, некоторые порезаны и приготовлены на столе, другие заполняли лежавшие на полу мешки. Джоран не знал, что делать. Он молчал и застыл на месте. Миас также замерла, глядя на чудовищную сцену, открывшуюся перед ней. Жрица старухи продолжала тянуть веревку, словно не замечала их присутствия, но, подняв труп, повернулась к ним. "Кто вы такие?" прокаркала она. "Вы не видите, что я занята? Если вы пришли от матери старухи сказать, чтобы я работала быстрее, то у меня нет такой возможности. Тут не бойня, я провожу ритуал с использованием лекарственных растений, и лишь потом смогу отделить плоть для создания хила." Это не просто какая-то похлёбка. Она отвернулась, склонилась над лежавшей на столе книгой и что-то в ней отметила, бормоча себе под нос. "Где твои рабочие?" спросил Джорен. "Их нет", сказала Миас, и ее голос стал тусклым и мертвым, как тела в цистерне. "Ведь так", она пошла вперед. Джорен подумал, что всем, кто видел такую походку Миас, было совершенно очевидно, что она охвачена обжигающей яростью. Конечно, нет, Ряс, сказала Жрица старухи и прищурилась, глядя в темноту. Впрочем, я бы от них не отказалась, но ты же не доверяешь им рецепты, разве не так? Как будто кто-то может покинуть остров, она закончила писать и посмотрела на Миас, продолжая щуриться, словно у нее были проблемы со зрением. Жрица была молодой. Судя по голосу, Джора ожидал, что она окажется старой и изнуренной, но он ошибся. Почему ты не в своем одеянии, Миас, спросила жрица старухи. Потому что я не Миас Джелбрин, сказала Миас. Я Миас Джелбрин. Иногда меня называют удачливый Миас, а порой ведьмой пролива Килхюм. Остров находится в моей власти. Я захватила его силой, чего никому не удавалось прежде. Жрица старухи пожала плечами. Почему? сказала она. Рецепт еще не доведен до совершенства. Требуется пять или шесть новых серий. Но если мать будет к нам благосклонна, мы сможем получить результат раньше. Она улыбнулась, в ее глазах заблестело возбуждение, одновременно в них было нечто темное, и Джорран понял, что прежде ничего подобного не видел. Надеюсь, ты привезла мне новый материал удачливое мясо джилбрин, ведьма пролива килхем. Ведь в противном случае, даже если мы сумеем улучшить рецепт у нас не будет достаточного материала, чтобы производить хил в больших количествах материала, спросила Мяс. "Да", сказала жрица, и темный свет в ее глазах напомнил Джорану такой же взгляд Беззоры, когда тот говорил о ветровидящем, блеск фанатизма, разум, балансирующий на грани безумия. Для моей работы мне нужно их как можно больше коллеги, бесполезные люди, которые благодаря великой задаче обретут достоинство, как уже бывало в далеком прошлом. За это ты умрешь», — сказала Миас, Ее голос был лишен эмоций, и тут только жрица старухи поняла, какая опасность ей грозит. Однако она не выглядела испуганной, скорее удивленной. Почему? Ты понимаешь, насколько ужасно то, что ты делаешь? спросила Миас. Ужасно? Жрица старухи улыбнулась. Всякий раз, когда ты проходишь по палубе своего корабля, ты ступаешь по костям тех, кого принесли в жертву твои прародительницы. Ты никогда не задавала себе вопрос, почему мы убиваем детей для наших кораблей? Только для того, чтобы зори света красиво над ними сияли? Нет. Это память о великих жертвах, принесенных ради охоты на ракисянов. Она сделала шаг вперед. Это, она показала на цистерну, И есть величие ста островов, как и суровых, оно построено на костях супруга корабля. Она подошла к Мяс и остановилась перед ней, словно все, что она говорила, было разумно и естественно. Без моей работы все мы окажемся в проигрыше, и вы станете совершенно бесполезными. Бесполезными, повторила Мяс. Да, кивнула жрица старухи Ваш дух воительниц, ваша честь станут бесполезны без кораблей способных летать, ты это понимаешь, ведьма пролива килхюм. Ты нуждаешься во мне. Миас смотрела на нее, и Джорану показалось, что это продолжалось целую вечность. Тишину в холодном сыром воздухе огромной пещеры нарушала лишь капавшая из рассеченного горла трупа кровь. И ты единственная, кто знает рецепт, спросила Миас. Рецепт, да. Основа известна некоторым моим сестрам» ответила жрица старухи: "Но тонкости, которые обеспечат успех, они доступны только мне", Миас кивнула. "На самом деле, жрица старухи, если моя честь и дух воительницы станут бесполезными, я буду только рада. Я мечтаю о мире, но жизнь на ста островах заставила меня стать убийцей", она улыбнулась. "И мне пришлось это принять". "Хорошо", сказала жрица старухи. "Я рада, что ты оказалась способна это принять". "Рада" Сказала Миас: "Тебе бы не следовало радоваться". Ее клинок сверкнул, прочертив линию на шее жрицы старухи, и на обеих брызнула кровь. Миас даже не вздрогнула, когда жрица начала падать назад, прижимая руки к шее. "Тебе досталась быстрая смерть", сказала Миас, глядя на нее сверху вниз. "И ты должна быть благодарна, ведь я считаю, что ты заслужила много худшего". Она повернулась и пошла прочь. Идем, Джорн". Я видела достаточно. Мы возвращаемся на поверхность. Джорн последовал за Миас в главное помещение. Она подошла к загону и рукоятью меча разбила замок на дверях. Джорн, открой другой загон и пещеру, где держат лишенных ветра. Он так и сделал, а Миас обратилась к Лавин. Сделай все, что в твоих силах, для своих товарищей по несчастью Лавин. Я пришлю женщин и мужчин, они принесут еду и носилки. Но у меня дела на поверхности. И они стали подниматься вверх по лестницам с множеством крутых ступенек. Что ты скажешь собравшимся обитателям Слейтхьюма, которые ждут твоего слова, спросил Джорран. Миас шагнула на лестницу и повернулась к нему. Скажу, спросила она. Я ничего не буду говорить. Ее трясло, она с трудом сдерживала гнев за то, что здесь происходило, им придется заплатить. Ужас людей, которых сюда привезли на кораблях, Страшные условия. Убийство с целью создания яда для охоты на кишанов. Каждая женщина и каждый мужчина, допустивший такое, заслуживают виселицы. Я устрою им общее погребение и начну сожрить старухи. Все следы яда, все, что указывает на его создание, должно быть уничтожено, где бы ни были правила изготовления в книгах или умах. Джоран никогда не слышал, чтобы она так говорила, не видел столь невероятной жесткости но не мог с ней спорить, да и чтобы он ей сказал. Они вышли на свет, оставив позади темные сырые пещеры и по змеиной дороге, ведущей в город, направились к зданию, где ждали те, кто управляли островом, еще не знавшие, что приговор им уже вынесен. Их остановил голос, кричали с башни, расположенной в гавани, достаточно громко, чтобы их услышали во всем городе. Корабль на горизонте после небольшой паузы корабли на горизонте целый флот мясс посмотрела на джорана ну сказала она всегда существовал вариант что это была ловушка она свернула в сторону гавани давай сходим туда и выясним какие события мы спровоцировали